Глава 21. Вероятно, или казалось, что все это ужасно смешно Ржали, надо отметить, они дружно А когда я попытался дотянуться до упавшего клинка, то кто-то отпихнул его ногой Да, дела обстоят не блестяще В одиночку со всеми мне не справиться, надо срочно сматывать удочки Но как? Двое навалились сверху и прижали меня к земле Кто-то ударил ногой в бок Я не успел даже пикнуть, как мой противник сидел на мне верхом и доставал из ножен очень неприятный кинжальчик с волнистым лезвием. «А откуда эта тварь, Капа?» — осведомился он, ухватив меня за подбородок и представляя кинжал к горлу. «С корабля скинули», — ответил Капа дочи. «Чужеземец». «А он хоть что-то стоит?» «Не знаю», — пожал плечами Капа, весело глянув на меня. «Наверное». «Только не нравятся мне его хитрые инопланетные штучки-дрючки! Слушай, привяжь его, да и делай с концом!» Во время этого чрезвычайно содержательного диалога я не шевелился. Очень было интересно узнать, чем он закончится. А потом взял... да пошевелился. Противник резко вскрикнул, когда я вывернул и, надеюсь, сломал ему руку, выхватив заодно кинжал, а потом швырнул своего врага в сторону его дружков. Те попятились. Но были еще люди сзади. Они отступили, когда я описал круг рукой с кинжалом и рванул прочь, побежал, спасая свою шкуру. Единственное известное мне направление. Вниз, по лестнице. В дороге столкнулся с Тарсом Тукасом и мимоходом сбил его с ног. Сзади раздавались яростные вопли, но оборачиваться мне было некогда. Я несся через ступеньки к стражникам у входа. Мне не успели подняться с лавки, когда я налетел на них, и мы рухнули на пол двинул одному из них в подбородок, выхватил за ствол его ружье. Второй еще попытался прицелиться в меня, так что пришлось ему быстренько дать по башке трофеем. Когда я выскакивал в дверь, топот погони раздавался уже совсем близко. Стражник в дверях был немало удивлен, увидев меня, и даже попытался выхватить меч, но потерял сознание. Я бросил кинжал и схватил этот, куда более серьезный клинок. Впереди теперь были только ворота, к счастью распахнутые настежь. Вот только они охранялись вооруженными ребятами, уже, кстати сказать, скинувшими свои ружьишки. Грянул залп, и я помчался через дворный скосок к сараю, в котором обитали рабы. Ну, не знаю, как там полила охрана, но за угол я заскочил еще совершенно целым и невредимым. Итак, один меч, одно ружье, один до усталый Джим Дегрис. Маловато выходит. Тем более, что этот самый Джим Дегрис... Не смел не только остановиться, но и избавить скорость. Впереди была наружная стена, на ней каменщики занимались каким-то мелким ремонтом. Тут же стояли леса и стремянки, рабочие из которых так и посыпались, стоило мне заорать и замахать мечом. Я в одно мгновение взлетел наверх, отметив при этом, что точность стрельбы заметно растет. Пули втыкаются вокруг меня в стену, высекая из нее осколки, и, надо полагать, точность вскоре окажется вполне удовлетворительной, дабы пресечь мое дальнейшее бегство. Я забрался на стену и лег на нее лицом вниз, стараясь отдышаться. Сделал несколько вздохов и решил осмотреться. И тут же пожалел об этом, поскольку стрелки немедленно громыхнули общим залпом, просто-таки разорвавшим воздух над моей головой. Вообще, Капа дочи и Свита возложили тяготы погони на стражников, а сами стояли в сторонке, картину брецали оружием и ругались. Картина была вполне торжественной и драматической. Они снова пальнули, и я снова пригнул голову. Впрочем, я успел обнаружить, что несколько стражников уже взобрались на стену и весьма резво идут вперед, окружая таким образом меня с фланга. Я свесился наружу и принялся изучать коричневую жижу, имевшуюся в большом количестве у подножия стены, между тем понимая, что прыгать туда – мой единственный вариант. «Эх, Джим, Джим!» – укорил я себя. «Пора бы тебе, дорогой, научиться держать язык за зубами!» После чего вздохнул поглубже и сиганул вниз. Раздался всплеск, и я обнаружил, что застрял. Жижа доходила мне до шеи, а ноги увязли в мягком грунте, который погасил удар. Барахтаясь изо всех сил, вытащил ногу, потом другую, и, преодолевая вязкие объятия, побрел к берегу. Преследователей пока видно не было, но надо думать, они не замедлят появиться. Оставалось только идти вперед и ни о чем не думать. Наконец я добрался до берега и, сжимая в руках захваченное оружие, заковылял вверх, чтобы укрыться среди деревьев. Стражников все еще не было видно, но ничего, они, наверное, уже перешли мост, так что вскоре явятся, тем не менее, пока мне жутко везло. И тут я рухнул головой в кусты, от внезапно пронзившей меня боли, боли, лишившие меня зрения, слуха и всех прочих чувств.